виды денежных средств за океаном. Статистика финансов в капиталистических странах построена с учётом ликвидности денежных средств. Иногда этот факт связывают с именем Джона Мейнарда Кейса, 1873-1946, английского политэкономия, апологета регулируемого капитализма. Кейнс, в частности, ввёл в экономическую теорию понятие предпочтения ликвидности. Но ну и статистика, и сама эта категория существовали до Кейнса как элементы практической деятельности банков. В Соединённых Штатах существует 11 видов денежных средств, различаемых официальной статистикой. Группируются они обычно в 3 или 4 агрегата, категории, обозначаемые буквой М. с последующим номером М1, М2 и М3. В отдельные периоды в статсборниках присутствует разделение М1 M1 на М1А и М1Б, иногда дается еще один агрегат L. Из каких же видов денежных средств складываются эти категории? Первое. Наличные деньги и резервы. Деньги в строгом смысле слова, то есть наличные средства, находящиеся вне банков, преимущественно в распоряжении домохозяйств. Представлены они долларовыми купюрами и разменной монетой и являются деньгами высшей степени ликвидности, на которые можно купить желаемый товар немедленно. Второе. Вклады до востребования, включая чековые в банках и сберегательных учреждениях, взаимно-сберегательных банках и судо-сберегательных ассоциаций. Третье. Краткосрочные вклады в банках и сберкассах суммой не менее 100 тысяч долларов. Четвертое. Краткосрочные ценные бумаги, обязательства правительства, федеральные фонды и соглашения о перепродаже, краткосрочные вклады на сумму более 100 тысяч долларов Акции денежного рыночного фонда, вклады в евро-доллары, коммерческие бумаги и банковские акценты. Пятое. Долгосрочные ценные бумаги. Шестое. Нефинансовые деловые бумаги, только обязательства по акциям нефинансовых корпораций. Как и все виды ценных и деловых бумаг, этот вид денежных средств не поддается прямому учету, количество их приходится оценивать косвенно. Существует два способа расчета количества нефинансовых деловых бумаг по покупкам и по доходам с капитала. Седьмое. Финансовые деловые бумаги тоже по финансовым корпорациям. Восьмое. Внерыночные обязательства, включающие правительственные сберегательные облигации, страховые и пенсионные фонды. Девятое. Закладные и потечные обязательства под залог недвижимости. 17. Заёмные средства: потребительский кредит, торговый кредит, страховой кредит, не классифицированные пока банковские облигации, займы правительства США и его агентств, неопределённые составляющие заёмных средств, торговый кредит. 11. Иностранные вклады – требования со стороны иностранцев, предъявляемые в иностранной валюте, включая иностранные вклады, акции иностранных компаний и капиталовложения за границей, баланс внешней торговли США и сальдо в Международном валютном фонде. Часть перечисленных видов денежных средств имеет привычную форму монеты, банкноты, облигации. Другие представлены чеками, записями в бухгалтерских книгах, Это не предел прогрессу, в котором деньги сбрасывают физическую оболочку, и их существование становится чисто социальным. Ниже будет упоминаться об электронных деньгах, а здесь можно вспомнить о так называемом принципе dictum meum factum, действующем на лондонской фондовой бирже. Переводится он, как сказано, сделано, и состоит в том, что сделка считается совершённой, когда достигнута договорённость о ней. Не обязательно при этом передавать что-либо из рук в руки, делать записи о сделке, расписываться в согласии. Были даже попытки оценить количество таких словесных денег. Как видим, категория деньги далеко не просто и неоднозначно определяется статистикой США. Критерии формирования каждого из 11 перечисленных видов денежных средств самые разнородные. Здесь и произвольные количественные границы, 100.000 долларов об особление валютные по срокам по отношению к кренку по владельцам и тому подобное. Какой-либо системы во всём этом не усматривается. Несомненно, что неомонетаристы исходят именно из эмпирического определения денег, не подвергая их предварительному теоретическому анализу. В равной степени несомненно, что речь идёт не столько о деньгах, сколько о судном капитале. С этим подходом следует согласиться, ибо при развитом капиталистическом производстве денежное хозяйство является лишь основой кредитного хозяйства, писал Маркс в Капитале. В одной из недавних отечественных публикаций по денежному обращению и кредиту капиталистических стран написано, что в советской экономической литературе не принято смешивать деньги, кредит и ценные бумаги. представляют ли функционирующие таким образом деньги для плательщика или получателя капитал или доход это безразлично от этого абсолютно ничего не меняется в положении дела масса денег просто определяется их функциями как покупательного средства и средства платежа маркс энгельс сочинение том 25 часть 1 страница 90 Если ценная бумага не является источником основного дохода, находится на руках у рабочего или другого человека, живущего своим трудом, она тем более теряет связь с судным капиталом, оставаясь частным случаем денежного средства. Сосредоточенный в банках денежный капитал есть, по словам Маркса, капитал, авансированный на выполнение функций денег. Первый агрегат, практикуемый в финансовой статистике США, М1, представляет собой сумму первого и второго видов денежных средств. Перед суммированием из вкладов до востребования вычитаются вклады в банках, сделанные банками так называемый межбанковский оборот, а также средства, выставленные на инкассо, то есть фактически уже инкассо. не являющиеся вкладами. Второй агрегат М2 представляет М1 плюс третий из перечисленных выше видов денежных средств краткосрочные вклады на сумму 100 000 долларов каждый. Третий агрегат М3 объединяет М2 и краткосрочные ценные бумаги. Для сведения, в 1980 году М1 равнялся 401,4 миллиарда долларов, в том числе наличные 111,7 миллиарда долларов. За 81 год, соответственно, 429,6 и 119,8 миллиарда долларов. Севременное превышение суммы вкладов над количеством находящихся в обращении наличных денег Сложилось до Первой мировой войны, когда на протяжении почти полувека, 1867-1914, среднегодовые темпы прироста вкладов составляли 6,7% в сравнении с 2,4% ежегодного прироста количества наличных денег. Во время мировых войн наблюдались резкие скачки в приросте количества денежных средств США. Особенно большим было увеличение в годы Второй мировой войны, 1939-1945 годы, по М1 19,7% в год, по М2 16,9%, при этом прирост наличных денег превышал прирост вкладов, 27,2% в год в сравнении с 16,5% прироста вкладов, и с М1... и 14,4% вкладов из М2. Начиная с 60-х годов прирост количества наличных денег превышает прирост вкладов до востребования, но различие темпов незначительно, и нельзя надеяться на возврат или хотя бы приближение к преимущественна наличным денежным оборотом.